Глава 11. Позже Джордж никак не мог вспомнить, как они очутились в небольшой квартирке над продуктовым магазином. Он только помнил, что они ехали в такси. Все остальное как бы провалилось. Он вспоминал длинный мучительный подъем по лестнице к входной двери в квартиру, слышал, как кора ломилась в закрытую дверь и раздраженный голос Бранта. Да слышу, слышу, прекрати этот идиотский стук! Сидней стоял в дверном проеме в белом грязном купальном халате. Он смотрел на них ничего не понимающим взглядом. Джордж... Сделал шаг к двери, колени его подогнулись, и он упал, теряя сознание. Последнее, что он слышал, прежде чем окончательно отключиться, были слова коры. «Ты, проклятая собака, ты же сказал, что они не посмеют меня тронуть. Я ненавижу тебя, ненавижу». Джордж не помнил, сколько времени он был без сознания. Когда он пришел в себя, было утро. Он лежал на полу, накрытый одеялом, под головой подушка. Джордж ощущал боль в перевязанной руке, раны на лице были заклеены пластырем. Он осторожно встал на ноги, чувствуя необычайную слабость. Комната была грязная, неопрятная. На каминной доске лежал толстый слой пыли. В камине валялись окурки, клочки бумаги, обгоревшие спички. На столе, стоявшем у стены, лежали старые газеты, грязная посуда и пустые бутылки. Две большие жужжащие мухи бились о грязное стекло. — Хелло! — услышал он негромкий голос Сиднея. — Как чувствует себя неустрашимый боец? Лицо Брандта, как обычно, было непроницаемым. Я, наверное, потерял сознание, сказал Джордж, садясь на стул и спросил, это вы меня перевязали. Не беспокойтесь, это не составило большого труда, усмехнулся Сидный. Скоро сживет. Вы должны посмотреть, как они отделали кору. Они ее избили? И еще как. Безжалостные люди. Но они заплатят за это, Джордж. Джордж закрыл лицо руками. — Я ничего не понимаю, — шепнул он. — Почему? Она выплеснула вино ему в лицо. — Почему она это сделала? Теперь это не важно. — Вы любите ее? — спросил Сидный. Да, — ответил Джордж которому было уже все равно, что теперь скажет или подумает бранд «Прекрасно!» — сказал Сидный, и в его глазах зажглись искорки «Это меня радует! Мы зальем этим свиньем сало под кожу, особенно Гриспину. Гриспину? Парню, который бил кору. Она мне все рассказала». Она была пьяна, но это не играет никакой роли. Никто не смел ее касаться. Я мог бы и сам отделать этого парня, но вдвоем мы сделаем это основательнее. — Как вы себе это представляете? Сегодня вечером мы заскочим к нему. Вы и я. Он живет в Копхорне недалеко отсюда. Вечером он будет дома. Этот дом стоит отдельно, и нам никто не помешает. Посмотрим, как ему понравится хорошенькая трепка. Не лучше ли нам обратиться в полицию? Испуганно предложил Джордж. Эти парни опасны. Обращались ли вы в полицию по таким вопросам, когда жили в Штатах? Спросил Бранд сурово. Джордж сделал неопределенное движение рукой. Это... Совсем другое. Мы не в Штатах. Это не меняет дело, — сказал Сидней. — Речь идет о сведении личных счетов. Мы опасны в такой же степени, как и другие. Возьмем ваш пистолет. Нет, — возразил Джордж, — об этом не может быть и речи. — О, нет, напротив. Вам нет необходимости даже заряжать его, Фразер. Гриспина, хватит удар только при виде оружия. У меня нет намерения убивать его. Я не хочу идти на мокрое дело. Ну как, согласны? Джордж хотел отклонить предложение. Но в это мгновение у него перед глазами возникла ироническая улыбка на лице фланелевого блондина из ресторана. Он вспомнил о двух греках, подбирающихся к нему с ножами в руках в темноте зала. Если бы... У него был с собой люгер, хотел бы он на них тогда посмотреть. Злоба и жажда мести, чувства, которых он прежде не испытывал на него, лишь в фантазиях и снах охватили его, крики и коры все еще доносились до его сознания. Он встал. — Я согласен. — Я иду с вами, но пистолет я заряжать не буду. — Отлично! — — проговорил Сидней. — Пойдемте поговорим, пока я одеваюсь. Джордж прошел за ним в небольшую спальню. — Кто такой Гриспин? — спросил Джордж. — Одно время я с ним работал. Начал рассказывать Сидней. — Он занимается продажей украденных автомобилей и отлично зарабатывает на этом. При этих словах Сидней бросил быстрый взгляд на Джорджа. Но через некоторое время... У меня начала гореть земля под ногами, и я вынужден был бросить это дело. Кора его ненавидит. Он не знает, что она моя сестра. Для него будет огромной неожиданностью, когда он увидит нас вместе. Сидный был уже одет. — Фразер, вы можете умыться, — предложил он, открывая дверь в небольшую ванную. Джордж посмотрел на себя в зеркало. — Полоска пластыря? Проходила через всю щеку. Вторая была наклеена на ухо. Лицо было в краи. Да, чудесно я выгляжу, констатировал Джордж, в тайне гордясь самим собою, внушающий страх гангстер из его воображаемых историй. Я дам вам платок, чтобы вы могли замотаться, а дома переоденетесь, сказал Сидный, вытираясь грязным полотенцем, где кора. Спросил Джордж. Спит еще, равнодушно ответил Сидный. У нее на спине кого подтеки от побоев. Гнев охватил Джорджа с новой силой. Идем, коротко бросил он. Когда они подошли к его пансиону, было половина восьмого утра. В доме было тихо, все еще спали. Джордж провел Сидные в свою комнату и закрыл за собой дверь бран сел на кровать, а Джордж стал искать свои вещи, чтобы переодеться, после чего он намеревался побриться. В привычной атмосфере своей комнаты его гнев понемногу стал утихать, и он начал осознавать, каково это — вести жизнь полную опасностей. Он так много читал об этом, побывал в мечтах в стольких переплетах, удирал и убивал, но в реальной действительности все выглядело Гораздо прозаичнее и страшнее. Он не мог контролировать события, не мог, как в своих фантазиях, выдумать и организовать хэппи-энд в последнюю минуту. Он отдавал себе отчет в том, что греки могли его убить, только благодаря случайности он вышел живым из этой передряги. Джордж внезапно представил, что должно произойти сегодня вечером. Он был зол, но все-таки его воротило от мысли о поджидающей его новой опасности. То, что они задумали, было всего лишь примитивной местью, а не жаждой справедливости. Верит ли сам Бранд в то, что Гриспин позволит безнаказанно напасть на себя? Чистя свою бритву, Джордж раздумывал, не стоит ли ему просто отказаться от своего участия в этой затее. Но ну, а тут... Ему пришла в голову мысль, что это невозможно. Если он хочет сохранить расположение коры, он не должен отказываться от участия в этой авантюре. Он ведь может просто пригрозить подонку пистолетом. Это не так уж сложно. Пока пистолет не заряжен, не возникнет никакой опасности. — Что, охватил мандраж? — с иронией спросил Брандт. Джордж вздрогнул и повернулся, вспомнив, что Сидный находится у него в комнате. Разумеется, нет, запротестовал он, я и раньше других. Он оборвал фразу. Сидный держал в руках его пистолет. Откуда вы его достали? Раздраженно спросил он. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы не рылись без моего ведома в моих вещах. Сидный засмеялся. Только не волнуйтесь, «Это портит кровь. Я просто хотел удовлетворить свое любопытство. Сейчас же отдайте мне пистолет!» — потребовал Джордж, подходя к Бранту. «Это кора вам сказала, где у меня хранится люгер?» Про себя он решил найти другое место для хранения пистолета и патронов к нему. «Правильно», — подтвердил Сидный, нажимая пальцем на спусковой крючок. «Спуск настолько тугой, что случайный выстрел просто исключается». Джордж вырвал пистолет из его рук, вынул магазин и проверил, нет ли патронов в патроннике, после чего засунул его в задний карман брюк. «Готовы — Готовы? — спросил, вставая Сидный. Джордж кивнул головой. — Окей, идемте. Они вышли из комнаты и начали спускаться по лестнице. Но тут Джордж вспомнил, что забыл покормить Лео. Я должен вернуться... Надо оставить моему коту хоть какую-нибудь еду, — сказал он. — Бросьте эти глупости, — ухмыльнулся Сидный. У нас есть более серьезные дела. Не обращая внимания на недовольство Бранта, Джордж вернулся в комнату, поставил на пол банку с молоком и после этого вернулся к Бранту, нетерпеливо ожидавшему его на улице. — Составьте компанию, Кори, — попросил его Брант. — А мне надо уладить еще кучу дел. Она восхищена вашей храбростью, — добавил он с усмешкой. Джордж покраснел, но ничего не сказал. Он был счастлив тем, что сидный не пойдет с ним. По пути к Харри сыну Джордж зашел в аптеку и купил мазь для затягивания ран. К девяти утра он был на квартире Брантов, Коро находилась в ванной, Она крикнула ему, что скоро выйдет. Джордж стал бродить по комнате. Он положил свой пистолет на каминную доску и после беглого осмотра квартиры решил навести в ней порядок. Ему так или иначе некуда было девать время, а уборка квартиры доставляла ему удовольствие. Он подошел к двери ванной и сказал о своем намерении Кори. «Войди — Войди, — послышался ее голос. — Я не слышу ни слова. Он открыл дверь. Кора лежала в ванной. Ее голова и влажные плечи были видны от двери. Она повернула голову к Джорджу. — Что ты хочешь? — спросила она строго. «Как... — Как ты себя чувствуешь, Кора? — Очень хорошо, — ответила она. — Боже мой, ты выглядишь забавно. Я знаю. Счастливо улыбнулся Джордж. — Ты храбрый. Этого я от тебя не ожидала. Все пережитое, страх и боль было вознаграждение. Ее слова окровили его. — Вот, — сказал он, — я принес мазь. Нужно натереться ею. Будет не так болеть и быстрее заживет. — Спасибо, Джордж. — Ты замечательный парень. — А теперь принимайся за работу, если это доставит тебе удовольствие. Джордж стал приводить квартиру в порядок. Вскоре появилась Кора в белом халате. — Кора. Только и смог сказать он, когда девушка села в качалку и закурила сигарету. — Кора. — Знаешь, только не начинай говорить о вчерашнем, у меня нет ни малейшего желания вспоминать об этом. Джордж смутился. — Хорошо. Но ради бога, Кора, не можешь ли ты мне все объяснить? Зачем? Почему? Почему? — Ах, успокойся! — перебила его Кора. — Согласна. Я была пьяна, но это никому не дает права смотреть на меня, как на уличную девку. Я тебе скажу, на меня еще никто не нападал безнаказанно, а теперь закрой рот, Джордж. Краснее, — он спросил ее. — Где твоя одежда, Кора? — Там. Она махнула рукой в направлении спальни. — Почему ты спрашиваешь? — — Я люблю стирать. — Можно я выстирую твои вещи, и они будут лучше выглядеть? Кора пожала плечами. Джордж взял в спальню ее одежду и пошел в ванную. Постирав ее джинсы и пуловер, с которых сошло много грязи, Джордж вернулся в комнату. Кора все так же курила, сидя в качалке. — Я согрел воду. — Пойдем, я вымою тебе волосы. Кора возмущенно закашлялась. — Ты что, рехнулся? Джордж покачал головой. — Нет, я просто хочу, чтобы ты выглядела еще красивее. Кора, испытывающая, посмотрела на него. — Ты действительно любишь меня? — Конечно. Надеюсь, ты не сомневаешься в этом. Она встала и подошла к нему. — Окей. Вымой мне волосы, если это доставит тебе удовольствие. Они прошли в маленькую ванную, и Кора склонилась над умывальником. Он полил ее голову теплой водой, а затем шампунем. Вода стала коричневой. — Я такая грязнуля, — сказала она слегка смущенным тоном. — Не крути головой. Я быстро закончу. Так, теперь можешь отдохнуть. Иди в комнату, туда, где есть солнце, там твои волосы быстрее высохнут. Она села на подоконник, подставив голову солнечным лучам, а Джордж, взяв стул, устроился рядом. — Как, собственно говоря, вы живете, Сидней и ты? — с любопытством спросил он. — Заботится о тебе, Сидней? — Ты очень много хочешь знать. — Разумеется, — кивнул головой Джордж. — Может быть, я и не должен задавать такие вопросы. Мы более или менее понимаем друг друга, но у нас никогда нет денег, и я не помню, когда они были. Но так дальше продолжаться не может Кора, — сказал Джордж, нежно глядя на нее. И я тоже не могу дальше так жить. Может быть, нам попробовать жить вместе, мы определенно сможем кое-чего достичь. Ты думаешь, — спросила она. У нас есть сейчас чем заняться, более важное. У меня голова забита только этим. Занимаясь хозяйственными делами, он совсем забыл о Гриспине и обоих греках. Теперь все вспомнилось. «Кора», — начал он, — «не должны ли мы оставить это? Все может очень плохо кончиться, если мы осуществим задуманное». «Если ты хочешь...» чтобы мы жили вместе, — медленно проговорила Кора. — Ты должен доказать, что ты мужчина. Я признаю только суперменов. Она встала, сбросила халат и повернулась к нему спиной. — Смотри на это, Джордж! Он с ужасом увидел на нежной коже девушки багровые синяки и длинные кровоподтеки, следы ударов. Кора натянула халат на плечи и спросила холодно, «Ну и как?» «О, Кора!» — сказал он, страдая от жалости и гнева, и привлек ее к себе. Однако она оттолкнула его. «Не сейчас!» — нетерпеливо сказала она. «Все это может подождать!» «Если ты действительно питаешь ко мне серьезные чувства, ты не должен оставить Гриспина безнаказанным. Ты много рассказывал мне о своей жизни в Штатах. Я хочу убедиться в том, что ты настоящий супермен. И как только получу достаточно доказательств, я не разочарую тебя». На мгновение в ее глазах вспыхнули искорки, и она повторила «Я тебя не разочарую». Джордж взял ее руки. Я все сделаю для тебя, чтобы ты забыла и успокоилась, — заверил он, — но ты действительно будешь добра со мною. Я же сказала, что не разочарую тебя, Джордж. Для меня мужчины значит немного, тем более их клятвы и ласки, но с тобой все будет по-другому. Ты получишь свое вознаграждение. Позже, когда они вышли, чтобы перекусить, Джордж хотел взять с собой пистолет, но Кора отсоветовала, оставь его здесь, он тебе сейчас не нужен. На улице Джордж с гордостью оглядел дело своих рук. Пуловер после стирки немного сел и туго обтягивал фигуру коры, но блистал чистотой. Брюки были отлично выглажены, а ее дивные волосы блестели, как шелк. Они зашли в бар и заказали по кружке пиво и горячие сосиски. — Это ли не прекрасно? — спросил Джордж, чувствуя себя на седьмом небе. Кора скорчила гримасу и ничего не сказала. — Для тебя это, пожалуй, ничего не значит, — начала набижена А мне доставляет такое удовольствие заботиться о тебе. Я так долго был одинок. Может быть, ты считаешь меня сентиментальным. Наверное, я такой и есть. Но, видишь ли, я... Она совсем не слушала его. Ее внимание сосредоточилось на маленьком человеке, который только что вошел в бар. Джордж проследил за ее взглядом. Он узнал этого коротышку. То был маленький Эрни. — О, Боже, что я вижу! — Вырос из коренной нежности? — присоединившись к ним, спросил он. Джордж промолчал. — Скажи-ка, — продолжал Эрни, обращаясь к коре, — что происходит с парнем? Еще неделю назад он выглядел совсем иначе, а сейчас... — Ладно, Эрни, — ответила кора. За это время он много чего пережил. — Оно и видно, — кивнул Эрни. — Ну, что вы хотите выпить? — Спасибо. Мы уже все заказали, — ответил Джордж, не желая одалживаться у этого человека. Ему не нравилось, что он смотрел на кору хищным, оценивающим взглядом. Маленький Эрни постучал монеты о стойку бара. — Побыстрее! крикнул он. «У меня нет времени торчать здесь целый день. Двойное виски!» Он обратился к Коре. «Не хочешь ли ты?» «Окей», — ответила она и облокотилась на стойку. «Закажи Джоджу, И ты купаешься в деньгах». «Живу как могу», — ответил он и громко крикнул. «Клара, три двойных виски». Он снова оглядел Кору и Джорджа. «Чудесная девушка, не так ли?» — заметил он. «И сидит на нужном месте. Это с лихвой окупается, если правильно все прокручивать. Закрой рот!» — приказала ему Кора. «Джордж сделан не из того теста, из какого ты. Лучше расскажи, как поживает Ева. Достаточно ли она зарабатывает, чтобы по-прежнему покупать себе костюмы?» Грубые черты лица маленького Эрни заострились. — Не ори так! — цыкнул он на нее, осматриваясь. — Да, она прекрасный ребенок. Работает от зари до зари. Кора усмехнулась. — И нравится ей это. Джордж слушал их разговор, не понимая ни слова. — Наверное, — ответил Эрни. — Ты, Кора, тоже очаровательный ребенок. Жаль, что ты придерживаешься других взглядов. «У меня бы ты отлично устроилась. Собственная квартира. Сто фунтов в неделю и одна собака, если ты хочешь иметь только одну!» Барменша поставила три рюмки на стойку, Эрни заплатил за выпивку и, обращаясь вновь к Коре, сказал, «Я думаю, ты сама знаешь, чего хочешь. Если ты передумаешь, позвони мне». Он поднял свою рюмку и провозгласил тост. — За лучшие времена! Эрни отпил половину и опять обратился к девушке. — Чем ты занимаешься? Выглядишь ты чудесно. — Это заслуга моего нового камердинера, сказала кора, кивая на Джорджа. — Он постирал мою бессменную одежду и вымыл мне голову. Маленький Эрни потрясенно уставился на Джорджа. Тот покраснел до корней волос. — Ах, вот как! — проговорил Эрни. Он поковырял в нас свои ударил кулаком о кулак. — Да, он не знал, что сказать. — Он не какой-то путающий свои следы заяц. Будто про кого-то чужого бесстрастно говорила Кора. Он крепкий, закаленный парень. И если я об этом говорю, можешь положиться на мои слова. Он работал с Франком Келли. «Правда — Правда? — спросил Эрни, ставя свою рюмку на стойку, и взглянул на Джорджа с внезапно проснувшимся с интересом. Джорджу было бы приятнее, если бы кора не касалась этой темы, и, не зная, как переменить ее, он предложил, «Выпьем еще по одной за мой счет». «Нет, сегодня за все плачу я». — Выпейте еще по одной! — возразил Эрни. — Повтори, Клара! — крикнул он девушке за стойкой и вопросительно взглянул на Кору. Она только иронически улыбнулась. — Так, так, так. Вы работали с Келли. Что же вы делаете у нас? — спросил Эрни. — Не лезь не в свои дела! — отрезала Кора, прежде чем Джордж смог найти подходящий ответ. — Он теперь с нами! — Большие зеленые глаза Эрни сделались еще больше. — Ах, так? — Да, так. — У него достаточно сильный характер, но он не суется с ним повсюду, — продолжала Кора аттестацию Джорджа. — Он скромный, но отличный парень. Кора достала из кармана брюк, помятую пачку сигарет, Эрни дал ей прикурить и предложил сигарету смущенному Джорджу. «Кажется, твой парень тихий омут», — сказал Эрни, глядя на Джорджа. «Он и в самом деле такой, не так ли, Джордж?» Тот промямлил в ответ что-то невразумительное. Он не понимал, почему разговор шел. О нем, но был горд, наблюдая, с каким возрастающим уважением смотрит на него маленький Эрни. «Сид сказал мне, что ты будешь здесь». «Я думал, он подойдет тоже. Что он делает?» — спросил Эрни. Джордж почувствовал, что вопрос частично направлен к нему, и посмотрел на Кору. Ее лицо не изменилось. В глазах появилось выражение воскомерия и самоуверенности, которое Эрни явно заметил. — Я его видела вчера. — Джордж тоже, — ответила Кору. Маленький Эрни еще раз посмотрел на заклеенное пластырем лицо Джорджа, на его перевязанную руку и тихо. Сквозь зубы присвистнул «Очень импульсивный человек наш милый Гриспин». Констатировал он «Я совсем не удивлюсь, если в ближайшем будущем с ним что-либо случится». Кора все еще улыбалась своей холодной улыбкой «Я тоже не удивлюсь». Оба обменялись многозначительными взглядами. Джордж, ничего не понимая, смотрел на них. У него возникло такое чувство, что перед ним разыгрывается какая-то комедия, смысл которой не доходил до него. — Ходят интересные слухи, — продолжал маленький Эрни. — Только небо знает, кто их распространяет. Я, краем уха, слышал о том, что ты вчера вечером сильно повздорила с Гриспином. Кора отпила глоток виски и высоко подняла брови. «Да, вчера я развлекалась с ним. Но на этот раз Гриспин просчитался, не правда ли, Джордж?» Фразер улыбнулся, не понимая, зачем она так доверительно разговаривает с этим парнем. «А если он предупредит Гриспина?» «Он меня избил!» — спокойно сказала Кора. «Бил!» «Как сумасшедший! До сих пор у меня все болит!» Маленький Эрни закатил глаза. «Боже мой!» — воскликнул он. «Гриспин, наверное, потерял разум так обращаться с тобой. Джордж того же мнения. Он очень недоволен. Греки порезали его своими бритвами, и теперь Джордж зол на них по-настоящему. Верно я говорю, Джордж?» да? — Да, — повторил Эрни, — что же теперь будет? — Ты очень любопытен, Эрни, — сказала кора безразличным тоном. — Это вредно для здоровья. Слишком много информации. Эрни кивнул головой. Возбуждение охватил его. — Ты права, — согласился он. — Я не хочу ничего знать. Я вообще ничего не хочу знать о вас троих. Еще виски? — Остановись, Эрни, — сказала кора. — Нам... Предстоит еще кое-что обсудить. — Нет, мне уже пора. Ты знаешь меня, Кора, я всегда в стороне. Пока! И, обернувшись к Джорджу, вежливо кивнул. — Рад был с вами познакомиться. Эрни вышел из бара. — Ты, пожалуй, много ему рассказал, — заметил Джордж, допивая свое пиво. — С Эрни все в порядке, не беспокойся, — заверила Кора. Он ненавидит Гриспина так же, как и мы. Кроме того, они должны знать, что мы не пара, а группа. Джордж силился что-то понять. Что она имеет в виду, какая группа? И что он примыкает к группе? Знаешь, Кора, я, возможно, тугодум, — сказал он вполне самокритично. Но все же мне хочется знать, о чем ты, собственно, говорила. — Что ты понимаешь под словом «группа»? Кора, испытывающая, взглянула на него, будто пронзила, словно докопалась до его настоящей, а невыдуманной сущности. — Я скоро вернусь, — сказала она и достала из кармана свой кошелек. — Мне надо идти. Джордж понял, что в ее разговоре с Эрни был какой-то угрожающий. Скрытый смысл разъяснить, который она отказалась.